Поезд медленно проходил через узловую станцию Ростов на Хечивань. Нина стояла в проходе своего международного вагона, курила. Она не могла оторвать глаз от окна. В тошно-творном свете станционных огней перед ней проплывали бесконечные вагоны теплушки. Сорок человек, восемь лошадей, в которых вывозили на восток навечное поселение. кулацкие семьи Украины и Кубани. В крохотных окошечках под крышиами вагонов набито было мясево глаз и губ, общее бледное до желтизны лицо. Кое-где, видимо, вопреки приказу, двери теплушек были чуть приоткрыты для притока воздуха, оттуда неслись проклятья, вопли, детский плач. Вдруг истерически взвизгнула гармошка. Неизвестно сколько лошадей, но людей там явно было сверх нормы. Между составами на путях расставлена была охрана: кургузы и красноармейцы с винтовками. Иногда, ведя собак, проходили специалисты НКВДшная вахра. Нина не могла оторвать взгляд от этих вагонов смерти. И вдруг кто-то ответил на ее взгляд из-за кошечка теплушки. Прямо на нее молодую красивую женщину из международного вагона смотрело распухшее, страшное лицо неопределенного пола, именно общее лицо с непересчитанным количеством глаз. Смотрело с ненавистью и презрением. Контракт пятый. Пресса. Шестнадцатый съезд ВКПБ проходит под лозунгом «Пора кончать с правой оппозицией». Партия очень терпеливо старалась и старается выправить линию сбившихся с ленинского пути товарищей. Однако лидеры правых не доказали, что они готовы вскрыть все сделанные ими ошибки. что они безоговорочно порываются своими ошибками, не оставляя ни малейшей лазейки для своих правоаппрочтунистических колебаний. Статья товарища Бухарина не только не говорит о признании им ошибок, но дает основание думать, что он остается на правоаппрочтунистической позиции. То, что сказали на съезде вожди правых. Товарищи Угланов, Томский и Рыков заставляют съезд партии насторожиться. Партия вправе ждать от товарища Рыкова более прямых и ясных ответов. Пропаганда и защита правых взглядов несовместима с принадлежностью к ВКПБ. Бывшим сторонникам этих теорий надо доказать на деле, что они борются с правыми. Партия Неноев Кавчек, а боевой союз единомышленников. Только единство даст нам возможность победить всех врагов коммунизма. Досрочная массовая подписка на заём пятилетку в четыре года? развернулась на заводах и фабриках Ленинграда. Массовая волна инициативы охватила Урал. По сообщению Моспо, местные талоны третьей декады июня за номерами 13, 14, 15 действительны по 3 июля включительно. Срок действия мануфактурных талонов рабочих и детских второго квартала продлен на третий квартал. К двадцати пятилетию восстания мировой фильм «Броненосец Потёмкин». Урожай колхозных полей собрать полностью. Большевистским примером повести за собой единоличников. Все союзные авто, веломото, эстафета прибывают в Москву. На стадионе Динамо состоится передача рапортов. В месячный срок сдать бумажную макулатуру. Японские кораблоплавные суда хищничают в советских водах. Из заключительного слова товарища Сталина третьего июля тысяча девятьсот тридцатого года. Лидерам правых надо порвать окончательно со своим прошлым, перевооружиться по-новому и слиться воедино с ЦК нашей партии в его борьбе за большевистские темпы развития, в его борьбе с правым уклоном. Других средств нет. Сумеют это сделать бывшие лидеры правой оппозиции? Хорошо. Не сумеют? Пусть пеняют на себя. Продолжительные аплодисменты всего зала. Все встают и поют «Интернационал». Ко всем строителям дирижабля «Правда», всем группам содействия, редакциям газет, просим сообщить, сколько собрано средств, И перевести собранные средства на текущий счет дирижабля Правда. Текстильщик Иванов внес двадцать пять рублей с золотом. Посылаю вам для пролетарской казны двадцать пять р зу. Долго их хранил, хотел сделать себе зубы. Да вижу не время. Предлагаю открыть сбор золотых вещей. У каждого найдется что-нибудь. С товарищеским приветом Иванов. Журналисты, отдыхающие в Сочинском доме отдыха, и работники печати вместо венка на могилу Тараса Кострова вносят в фонд дирижабля 420 рублей. К 27 сентября поступило. Сто девяносто три тысячи четыреста пятьдесят два рубля девяносто семь копеек, три тысячи итальянских лир, сто пятьдесят рупий, семь германских марок, четыре золотых кольца и разные ценные вещи. Правда будет тряит над советской землей. Ударными обозами хлеба покрыть сентябрьский недобор. Сильнее огонь по кулаку и правым оппортунистам, тормозящим коллективизацию. Шире и крепче опереться на инициативы масс в борьбе за новые миллионы колхозников. Мы, Декхани-единоличники кишлака Зориент Маргелландского района, убеждаемся в преимуществе колхозов. и вступаем в колхоз имени Сталина. Интерес к дирижаблестроению огромен. С мест...